Степан Бандера и кровавый день во Львове. Когда в Германии посадили на скамью подсудимых бывшего охранника лагеря смерти Собибор Ивана Демьянюка, 77 депутатов Львовского областного совета обратились к тогдашнему президенту Украины Виктору Ющенко с просьбой принять участие в судьбе соотечественника. Львовские депутаты попросили президента страны защитить от политических преследований невинного украинца. Депутаты сочли дело Ивана Демьянюка международным заговором с целью дискредитации украинцев и Украины в глазах мировой общественности. В мае 2011 года суд в Мюнхене признал Демьянюка виновным в убийстве множества узников концлагеря Собибор. Выходит, украинские депутаты вступили за предателя, за пособника нацистов, за участника мерзких преступлений Третьего рейха? Все это вышло за рамки истории охранника нацистского концлагеря. На Западной Украине сотрудничество с нацистской Германией вовсе не считалось преступлением и грехом. В годы Второй мировой войны украинские националисты видели в Германии союзников в борьбе за создание самостоятельного государства, а в России врага. Служба безопасности Украины рассекретила огромный массив документов советской госбезопасности, Это позволяет вернуться к истории организации украинских националистов и украинской повстанческой армии. Кем же на самом деле были украинские националисты? Немецкими агентами или борцами за независимость своей родины? Почему глава организации украинских националистов Степан Бандера и командующий украинской повстанческой армией Роман Шухевич для немалого числа украинцев остаются героями и борцами за интересы народа? Покидая свой пост 23 января 2010 года на торжественном собрании по случаю Дня Соборности Украины в Киеве, президент Виктор Ющенко заявил о посмертной реабилитации руководителя организации украинских националистов Степана Бандеры, подчеркнул значение подписанного им акта, этого ждали миллионы украинцев и много лет. Ющенко присвоил Бандере высокое звание Героя Украины, за отстаивание национальной идеи и борьбу за независимое украинское государство и наградил его Орденом Державы, который вручил внуку Степана Андреевича. Тот работает журналистом на Украине, но имеет канадское гражданство. Президент своим указом постановил, что участниками борьбы за независимость признаются члены формирований Украинской Центральной Рады, Украинской Народной Республики, Западно украинской Народной Республики Украинского государства, Гетмоната, Украинской военной организации, Организации народной обороны Карпатская Сечь, Организации украинских националистов, Украинской повстанческой армии, Украинского главного освободительного совета.